Глава вторая. Мы пришли без опоздания, переглянулись и устроились на резных стульях напротив кабинета ректора. Полчаса назад я непременно сравнила бы нас с провенившимися адептами, застывшими в ожидании приговора у дверей здешнего правителя. Но, успокоившись, пришла к выводу, что ничего лорд Винч нам не сделает, уже не сделает, ведь совсем скоро мы, словно почтовые голуби, выпорхнем из стен академии. Друг выглядел расслабленным, однако перед встречей с влиятельным отцом предпочел привести себя в порядок. Сменил пурпурный сюртук на строгий черного цвета. От белизны новой рубашки рябило в глазах. Щеки и подбородок были гладко выбриты, светлые пряди лежали идеально волосок к волоску. При взгляде на представительного аристократа ни у кого и мысли не возникнет, что он крайне безрассудный и безответственный человек. На то был расчет. Я же надела самое закрытое и неприглядное платье из имеющихся в гардеробе. Наряду с тугой косой, уложенной на голове короной и полным отсутствием макияжа, оно придавало мне невинный образ. Только бы сработало. Не прошло и 5 минут, как распахнулась злощастная дверь и показался ректор. "Проходите", прогромыхал он и гаденько заулыбался. Сердце охватило дурное предчувствие, заколотилось с бешеной частотой, вынуждая меня раз за разом глубоко вдыхать. В соответствии с этикетом я первой переступила порог просторного кабинета и сразу оказалась пригвождённой к полу холодным взглядам таких же удивительных, как у Мейсона голубых глаз. Судя по выражению лица Герца, глава академии успел рассказать ему обо всём, очевидно, в красках. Чёрт бы побрал этого ректора. «Не мужчина, а сущий дьявол». Друг легонько толкнул меня в спину, призывая пройти дальше, чем вывел из ступора и закрыл дверь, отрезая нам путь к отступлению. Я порывалась попросить мага оставить ее распахнутой на всякий случай, если вдруг разговор пойдет не по плану, но разумно закусила губу и смиренно принялась ждать вердикта. Правда, прежде своевременно вспомнила о правилах приличия и исполнила к Никсон, на что светловолосый мужчина лишь едва заметно качнул головой. Кали побогнул меня, заслоняя собой точно каменной стеной, и двинулся навстречу герцогу, который сегодня был не в духе. Тем не менее влиятельный аристократ выглядел с иголочки, довольно бодрым, будто еще не ложился. «Добрый вечер, отец!» — поприветствовал он министра финансов. «Наверное, ты хотел сказать ночи, так будет правильнее». Голос его светлости звучал непривычно холодно. Дурное предчувствие ядовитой змеёй изворачилось в животе. Герцог не стал ходить вокруг да около и прямо спросил у сына: "Что ты на этот раз натворил, Мейсон?" "Ровным счётом ничего", пожал он плечами с показной безмятежностью. "Уверен, лорд Винч преувеличил значимость произошедшего. Я всего лишь поцеловал Джейн, довольно целомудренно в знак благодарности за годы дружбы и в качестве прощания. Вот и всё". Последнюю фразу моя головная боль произнес с нажимом, желая, чтобы его услышали. В темноте, в губы, заключив в кольцо рук, в то время как на Джейн были лишь ночная сорочка и халат, да еще без свидетелей. Насколько я понял, в комнату ты пробрался к ней через окно. Не очень-то похоже на дружеский жест, парировал герцог. Мэйсон бросил убийственный взгляд на ректора. Тот ничего не упустил. Рассказал министру обо всем в мельчайших подробностях. Очаго выглядел теперь крайне довольным. Ты погубил репутацию, леди Марч, продолжил меж тем аристократ. Что я сделал? взорвался Макнами Капешев. Пробрался в комнату к юной девушке и, вероятно, намеревался соблазнить. Не подоспей мы вовремя, так и произошло бы, ми лорд, вмешался в разговор глава академии, нацелившись подлить масла в огонь. Ничего подобного, ошеломлённо прошептал Калеб младший, покачивая головой. Папа, это же рыжик. К твоему сведению, её зовут Джейн. А ещё она невероятно красивая, молодая леди. Леди. Тебе следует привыкнуть к этой мысли в нынешних обстоятельствах. К каких обстоятельствах? осведомился друг, переменившись в лице. Ваши неподобающее поведение засвидетельствовали сразу 3 достопочтенных джентльмена, произошедшее чи не утаить. Герцк отпрянул от дубового письменного стола. заложив руки за спину и начал расхаживать по кабинету словно по своему собственному. С наступлением нового дня об инциденте, который непременно обрастёт сплетнями, станет известно едва ли не каждому в академическом городке. Со временем они разойдутся по империи, разразится скандал. Шансы Джейн удачно выйти замуж сведутся к нулю, ведь ни один влиятельный лорд не сделает ей предложения. Вздор вскликнул Мейсон, придя в негодование. Я же сказал, что между нами ничего не было. Это твоя версия. Я считаю иначе и не вижу иного выхода из ситуации, кроме как объявить о свадьбе. От услышанного перед глазами поплыли стены. Сильное головокружение вынудило меня подойти к ближайшему креслу и пуститься в него, вернее, упасть без сил. Я с мольбой посмотрела на Калеба младшего, но вряд ли он кого-либо сейчас замечал. Каждая черта его лица выражала возмущение. На виске пульсировала жилка, уголок левого глаза подёргивался в нервной тике. Мысль о браке со мной привела его в бешенство. Что сделать? прошептал старый знакомый, когда эмоции немного улеглись. Объявить о свадьбе, с поразительным спокойствием, вымолвил министр. Поскольку виновником инцидента в большей степени являешься ты, а не Джейн, тебе и отвечать. Ты требуешь невозможного, жениться на рыжике. Уму непостижимо, нервно хохотнул он и часто заморгал. Да я вообще не собираюсь пока жениться, и между прочим, в состоянии сам выбрать тебе жену. Ты упустил шанс. Либо Джейн, либо Оливия Буревальд. Выбирай. Лошатка Оливия, ну уж нет. У неё ж стопа больше моей и челюсть нижняя выпирает словно приоткрытый ящик стола. Запротестовал без пяти минут боевой маг. Значит, Джейн. Отлично. Хлопнул калип старший в ладоши и потёр их, как если бы сделка подошла к концу. Постойте, осмелилась подать я голос и медленно поднялась с кресла. Вообще-то я против. Нас ничего не связывает к тому же, врагу не пожелаешь такого мужа, как Мейсон. Твоего мнения, Джейн, никто не спрашивает. Раньше нужно было думать, когда впускала в комнату моего сына, и головой Слова Герца ко опалили щёки огнём. Неужели он знал о моих чувствах? Какой кошмар. Выходит, плохо скрывала. А безоружная и быскураженная, я вернулась на прежнее место и потупила взгляд. Раз все пришли к единому мнению, можно расходиться. Встретимся в 7 в центральном храме. Приготовление беру на себя. Пойду обрадую жену. Селестина, наряду со мной горит желанием потанцевать на твоей свадьбе. Уверен, Марчи тоже придут в неописуемый восторг. Родители несомненно обрадуются, ведь дочка отхапал такого завидного и богатого жениха, даже приданое не понадобится. Впрочем, его и не было по причине полнейшего отсутствия денег. Постой, в который раз опешил молодой Мак, что уж обо мне говорить. Ком в горле не позволял дышать, ноги превратились в колодки, а сердце в раненую птицу. Хочешь сказать, что свадьба состоится этим вечером? Конечно. Разве я невнятно выразился? Вовсе no, сегодня выпускной, возмутился Мейсон. Женитьба более важное событие в жизни, чем выпускной. Ничего с вами не случится, если пропустите. Голкие фразы министра убивали. Я была уже больше мертва, чем жива. За что мне эти наказания? Лучше бы мы никогда не встречались с Калибом младшим. И сердце было бы целое и нервы в порядке. К чему спешка? не унимался друг. Казалось, он читал мои мысли. Мне тоже хотелось понять, отчего Герцог торопится со свадьбой. Через 3 дня ты приступаешь к работе. Статус женатого человека придётся очень, кстати, на новом месте. Ах, да. Я совсем забыл поздравить тебя с назначением. Мы с лордом Винчем посоветовались с твоё отсутствие и решили, что пост полицмейстера в Литберге придётся тебе по душе. И Джейн там нашлась работа личного секретаря всё того же полицмейстера. День и ночь будете вместе. Чем не сказка. Я ахнула и уронила лицо в ладони. Ближайшие перспективы не сулили ничего хорошего. Хотелось провалиться пропадом, а лучше сбежать в свою тьму таракань и заняться обучением тамошних детей, ведь с каждым мгновением в будущее представало всё в более мрачных тонах. Судя по сжатым губам и разлетающимся крыльям носа, друг разделял мои мысли. Как же должен из замминистра финансов, сдержанно спросил он, продолжая цепляться за мечту исполнения которой отдалялась на неопределённое время. Отец подошёл к сыну, положил руку на плечо и с горечью заключил: "Ты не готов к ней, Мейсон". "К сожалению, не готов". "Пост полицмейстера то, что тебе сейчас нужно. Он научит тебя ответственности". Выбьет из головы дурь и отвадит от пагубной компании. Ты хороший, очень умный и талантливый маг. Просто в тебе что-то сломалось после смерти матери. Я нашел в себе силы жить дальше. Пора и тебе их найти, Мэйсон. Ей бы этого хотелось. Мне этого хочется. Возможно, сейчас тебе больно, но не ставь мою любовь под сомнение. Ты моя кровь, мой наследник, мой единственный ребенок. Я люблю тебя, сынок. Найвдёшь порядок в Лидберге, тогда поговорим. Его светлость похлопал Мейсона по плечу, достал из кармана чёрную жемчужину, ключ к порталу и уже собирался раздавить ботинком, как затряс указательным пальцем приговаривая: "Только по смене явись на церемонию. Останешься без наследства, это я тебе устрою, поверь. Одни боги знают, насколько я устал от твоих выходок". "Как прикажете, отец", смиренным тоном произнёс вдруг Несмотря на неожиданные и крайне неприятные повороты судьбы, Калиб младший принял их с достоинством, без истерики, мольбы, с широко расправленными плечами и гордо вскинутым подбородком, как и полагалось потомственному аристократу. В семь в центральном храме, напомнил министр, раздавил жемчужину и тотчас исчез. Наконец нужно было выдохнуть и переварить произошедшее. Впрочем, последнее могло подождать. Лучше это сделать за чашечкой травяного чая в своей комнате. Я встала с кресла, посмотрела на главу академии и заметила в его серых глазах странное выражение. Это был взгляд триумфатора. Ректор добился своего и испортил жизнь неугодному адепту. Да чего низкий и подло. Желание высказаться напоследок толкнуло меня сделать шаг в направлении к Лорду Винчу. Однако Мейсон преградил путь со словами: "Пойдём, Джейн. Нас ждут приготовления к свадьбе. Жених поймал мою руку, ловко устроил на изгибе локтя и саркастически заметил: "Доброй ночи, господин ректор. Уверен, сегодня вам будет спаться на удивление сладко. Спасибо за заботу". Душный кабинет главы академии мы с Калиба младшим покинули бок о бок, добрались до общежития, ни слова не преронив при этом по пути. После каждый из нас пошёл своей дорогой.